Она заметила, как темнокожая служанка в ужасе зажмурилась, но увидела это лишь уголком глаз. Все ее внимание сосредоточилось на Розе Морене. Какое лицо она ожидала увидеть? Теперь, глядя на него при бледном лунном свете, она не могла сказать точно. Быть может, медуза Горгоны. Когда-то, причем не так уж давно, подумала Розе, ее лицо было удивительной красоты. Возможно, могло соперничать с лицом Елены Прекрасной. Теперь его черты потеряли былую красоту и начинали расплываться. Одно из темных пятен залило левую щеку и захватило бровь, словно крыло скворца. Глаз, сверкавший из этой тени, казался одновременно яростным и печальным. Это было, конечно, не то лицо, которое увидел Норман, но розе могла видеть то лицо, скрывавшееся под этим, словно Роза Марена наложила ради розе на лицо личину, словно косметику, и оно заставляло ее испытывать холод и дурноту. Под этим жутко прекрасным обликом читалось безумие, но не только безумие. Рози подумала, это что-то вроде бешенства. Оно пожирает ее, всю ее красоту, величие и волшебство, и ее чары достигли предела своих возможностей. Все это вот-вот рухнет, и если я сейчас отвернусь от нее, она может наброситься на меня и поступить так же, как с Норманом. Позже она, возможно, пожалеет об этом, но мне это уже не поможет, верно? Роза Марена снова опустила руку и на этот раз коснулась головы Рози. Сначала ее бровей, потом волос, для которых тоже выдался трудный денек. Коса ее расплелась. «Ты смелая, Рози. Ты самоотверженно дралась за своего... своего друга. Ты отважна, и у тебя доброе отзывчивое сердце. Но я хочу дать тебе один совет, прежде чем отпущу тебя обратно». Она улыбнулась, быть может, пытаясь ее ободрить, Но сердце Рози на мгновение застыло, прежде чем снова заколотилось, как сумасшедшее. Когда губы Розы Марены раскрылись, обнажив дыру в ее лице, нисколько не похожую на рот, она перестала даже отдаленно напоминать человеческое существо. Ее рот был пастью паука, чего-то, созданного для умерщвления и пожирания насекомых. Такие насекомые там путались в серебряной паутине. Конечно, губы у Рози онемели, а голос стал каким-то далеким. Пятнистая рука нежно погладила ее висок. Рот паука усмехнулся. Глаза сверкали. «Смой краску со своих волос», – прошептала Роза Марена. «Ты не создана блондинкой». Их взгляды встретились и застыли. Роза почувствовала, что не может опустить глаза. Ее взгляд намертво прикипел к лицу женщины. Боковым зрением она видела, как бил по-прежнему мрачно смотрит вниз на свои ладони. Его щеки и брови блестели от пота. Чувствовалось, что он сдерживается через силу. Первой отвернулась Роза Марена. «Вэнди Яроу, мэм, ребенок, будет готов, когда и вы». «Хорошо», сказала Роза Марена. «Я хочу видеть ее, и нам пора идти. Пришло время идти и вам, Рози настоящая, тебе и твоему мужчине. Видишь, я могу называть его так. Твой мужчина, но прежде чем вы уйдете...» Роза Марена протянула руки. Медленно, чувствуя себя словно под гипнозом, Рози встала и приняла предложенное объятие. Темные пятна на теле Розы Марены были горячими, как в лихорадке. Рози показалось, что она чувствует, как пятна скребут по ее коже. Все остальное тело женщины в хитоне. Взац, было холодно, как труп. Но Рози больше не боялась. Роза Марена поцеловала ее в щеку, провела губами вверх, к уху и шепнула. «Я люблю тебя, маленькая Рози. Я жалею, что мы не встретились в лучшие для меня времена, но мы сделали все так хорошо, как только могли. Я довольна нашей встречей, только помни о дереве». «О каком дереве?» – в отчаянии спросила Рози. «Каком дереве?» Но Роза Марена покачала головой, как бы подтверждая, что все закончено, и отступила назад, разорвав их объятия. Рози бросила последний отчаянный взгляд на это безумное лицо – и снова вспомнила лису и ее лисят. «Я – это ты?» – прошептала она. «Скажи мне правду, я – это ты?» Роза Марена улыбнулась едва заметной улыбкой. Но на мгновение розе увидела мерцающего в ней монстра и вздрогнула. неважно маленькая Рози, я слишком больна и много пережила, чтобы заниматься такими вопросами. Философия – это лишь замена жизни, попытка ее объяснить. Если ты не забудешь про дерево, то это не будет иметь никакого значения. «Я не понимаю». Ш -ш -ш -ш! она приложила палец к губам. «Отвернись, Рози, отвернись и не смотри на меня больше. Наше время закончилось». Рози отвернулась, наклонилась, взяла Билла за руки. Они были по-прежнему сцеплены, пальцы напряжены и тугим узлом застыли между его коленями. И потянула, помогая ему подняться. Мольберт снова исчез, а картина, стоявшая на нем, Ее комната в ночи, небрежно нарисованная тусклыми масляными красками, увеличилась до огромных размеров. Она снова стала вовсе не картиной, а окном. Рози двинулась к ней стремлением навсегда оставить тайны этого мира позади. Билл остановил ее, стиснув ей запястье. Он повернулся к Розе Марене и заговорил, не поднимая глаза выше ее груди. «Спасибо, что вы помогли нам», – сказал он. «Пожалуйста» сдержанно ответила Роза Марена. «Отплати мне тем, что будешь хорошо обращаться с ней». «Я отплачу», – подумала Розе и вздрогнула. «Идем», – сказала она, потянув Билла за руку. «Пожалуйста, пойдем». Однако он задержался еще на мгновение. «Клянусь», – сказал он, – «я люблю ее и буду хорошо с ней обращаться. Я знаю, что происходит с теми, кто обращается с ней плохо. Слишком хорошо знаю». «Какой мужчина!» задумчиво произнесла Роза Марена, и тон ее изменился. Почти охваченный смятением, он становился все более безумным. «Забирай его, пока ты еще можешь, Рози, пока ты еще можешь!» «Уходите!» — крикнула темнокожая служанка. «Вы двое, убирайтесь отсюда немедленно!» «Но прежде отдай то, что принадлежит мне!» уже не владей собой, закричала Роза Марена. Ее голос стал похож на дикий вой. «Отдай мне это!» Что-то, не рука, а скорее покрытая щетиной щупальца, сверкнуло в лунном свете и скользнуло по дрожащему предплечью Рози МакКлендон. Закричав от ужаса, Рози стащила золотой обруч и швырнула его под ноги неясной фигуре, корчившейся перед ней. Она увидела, как темнокожая служанка обхватила эту фигуру, пытаясь удержать ее, но больше Рози не стала ждать. Она рванула Билла за руку и бросилась через картину размером со стену. 3. Ощущение полета не возникло, но все равно она скорее выпала, чем вышла из картины. Так же, как и Билл. Они упали на пол кладовки, в о бок, в длинное формы параллелограмма пятно лунного света. Билл ударился головой о половицу, но, кажется, даже не заметил этого. «Это был не сон», — сказал он. «Господи Иисусе, мы находились в картине, в той самой, которую ты купил в день, когда я встретил тебя». «Да», — спокойно сказала она совсем не сон. Лунный луч вокруг них становился ярче и одновременно сужался. Он утрачивал форму параллелограмма и быстро превращался в круг, словно какая-то дверь медленно закрывалась за ними. Рози испытала неодолимое желание обернуться и посмотреть, что происходит у них за спиной, но все же подавило его. А когда Бил начал поворачивать голову, она нежно прижала свои ладони к его щекам и повернула его лицо снова к себе. «Не надо», — сказала она. «Зачем это? чтобы там ни было, теперь все закончено». Свет сжался в ослепительно яркое пятно вокруг них, и у Рози возникла безумная мысль, что если бы Билл заключил ее в объятия и закружился с ней в танце по комнате, луч света последовал бы за ними. «Неважно», — сказала она. «Не думай больше об этом. Пусть все пройдет». «Но где Норман, Рози?» «Исчез», — сказала она, а потом добавила с улыбкой. «Мой свитер и куртка твоего отца, которую я носила, тоже. Свитер был так себе, а вот куртку мне жаль». «К черту мелочи!» – отозвался он. Пятнышко света уменьшилось, стало размером с яростно сверкающую булавочную головку, потом со стрией иглы и, наконец, исчезло. Рози заглянула в кладовку. Картина стояла точно на том месте, куда она поставила ее после своего первого путешествия в тот мир. Только она снова изменилась. Теперь на ней были лишь холм и храм внизу, освещенный бледным лунным светом. Напряженная статичность изображения и отсутствие каких бы то ни было человеческих силуэтов делали картину, на взгляд Рози, более классической, чем прежде. «Господи!» – сказал Билл, потирая распухшее горло. «Что произошло, Рози? Я просто не могу осмыслить, что же произошло!» Прошло не так уж много времени. В коридоре стонал сосед, которого подстрелил Норман. «Я должен пойти взглянуть, могу ли чем-нибудь помочь тому парню», – сказал Билл, с трудом поднимаясь на ноги. «Ты позвонишь в скорую и в полицию?» «Да. Думаю, они уже едут сюда, но я позвоню». Он пошел к двери, потом неуверенно оглянулся, все еще массируя горло. «Рози, а что ты скажешь полиции?» Она поколебалась мгновение, а потом улыбнулась. «Не знаю. Во всяком случае, про картину и наше путешествие в нее я им рассказывать не стану». «А ты иди, делай, что решил». «Я люблю тебя, Рози. Теперь это единственное, в чем я полностью уверен». Он вышел, прежде чем Рози успела ответить. Она сделала пару шагов вслед за ним и остановилась. Теперь из коридора ей был виден робкий дрожащий свет, который могла отбрасывать свечка. Кто-то сказал «Святой Боже, его застрелили!» Ответное бормотание Билла заглушило очередной громкий стон раненого человека. Раненого, да, но, видимо, не так уж сильно, коль он может так громко стонать. «Недобрая мысль», – подумала она, берясь за трубку телефона и набирая 911. «Может и так. А возможно, она просто реально отдает себе в этом отчет. Как бы там ни было, здесь Рози ничего не могла изменить» она начала видеть мир как ей казалось в новой перспективе и ее мысль о стонущем в коридоре человеке была просто еще одним признаком того что эта новая перспектива усваивается ею это неважно пока я помню о дереве произнесла она даже не сознавая того что сказала на другом конце трубку сняли после первого же гудка алло 911 ваш звонок записывается на пленку да я не сомневаюсь «Меня зовут Рози Маклендон. Я живу в доме 897 по Трентон-стрит на втором этаже. Моему соседу сверху нужна скорая помощь». Маэм, не могли бы вы объяснить, в чём...» Она могла объяснить, но тут её пронзила мысль, что она должна сделать сию же секунду. Она бросила трубку на рычаг и засунула два пальца правой руки в кармашек джинсов. Маленький кармашек, вообще говоря, удобен, но иногда он располагается без расчета на левшу, и это вызывает раздражение. Еще один наглядный признак неосознанной предубежденности этого мира к таким, как она. Этот мир, устроенный правыми руками и для правых рук, таково общее правило, для нее был полон подобных мелких неудобств. Но ничего страшного, если ты левша, то ты можешь приспособиться, только и всего. «Не так уж это и трудно», – подумала Рози. Не надо раздражаться. Вслед за непониманием приходит предубеждение. Она вытащила керамический пузырек, который дала ей Венди Яроу. Несколько секунд пристально разглядывала его, а потом склонила голову на бок, прислушиваясь к тому, что происходит за дверью. Кто-то еще появился там, в конце коридора, и человек, которого подстрелили, по крайней мере, Рози полагала, что это был он, что-то говорил, задыхаясь, ноющим голосом она прошла в кухонный закуток и открыла холодильник. Там лежали пакет с тремя оставшимися кусками копченой колбасы, литровый пакет молока, два пакетика простого йогурта, банка сока и три бутылки пепси. Рози взяла одну из бутылок, отвернула пробку, поставила ее на столик и оглянулась через плечо, почти ожидая увидеть в дверном проеме Билла. Однако там никого не оказалось и до неё донёсся из коридора его спокойный и рассудительный голос, который она уже успела полюбить. Ногтями она выковырнула серебряную пробочку из горлышка пузырька, потом подняла его и поводила им перед носом из стороны в сторону, как женщина, нюхающая флакончик с духами. Она знала, что это не духи, но мгновенно узнала запах, горький, с привкусом металла, но всё равно странным образом притягивающий. В пузырьке была вода из ручья, бегущего за храмом быка. Она вспомнила, что говорила темнокожая служанка. «Одну каплю. Ему. После. Да, только одну. Больше было бы опасно, а одной, видимо, достаточно». Все вопросы и воспоминания – лунный свет, жуткие вопли, рычание Нормана, женщина, на которую ему запрещали смотреть – исчезнут. Равно как и ее страх, что эти воспоминания могут расстроить его рассудок и разрушить их отношения. 14 лет кошмара ее жизни с Норманом, кошмара, которым она поделилась с Биллом, подтверждают правоту Уэнди. Но все же, осторожнее, девочка, это опасное средство. Рози медленно перевела взгляд с керамического пузырька на слив раковины, а потом обратно на пузырек. Как сказала Роза Марена, хороший зверь, береги его, и он будет беречь тебя. Рози решила, что хотя можно было подобрать слова и получше, но сама мысль верная. Медленно, осторожно, она наклонила керамический пузырек над горлышком бутылки пипсиколы и выпустила в нее одну единственную каплю из пузырька. «Кап?» «Теперь выли остатки в раковину. Быстро!» Она начала было делать это, но тут же вспомнила, что еще сказала Уэнди. «Следовало бы дать тебе поменьше, но ему может понадобиться еще одна капля. Позже». «Да, а как насчет меня?» – спросила она себя. Засовывая миниатюрную пробку обратно в горлышко пузырька и запихивая пузырек снова в этот неудобный кармашек джинсов. «Как насчет меня? Мне понадобится одна или две капли позже, чтобы я не свихнулась». Она полагала, что не понадобится. «Тот, кто не извлекает уроков из прошлого, обречен повторять все свои ошибки снова», – пробормотала она. Она не знала, кто это сказал, но понимала, что это правда. Держа в руке бутылку с целебной пипсиколой, она торопливо вернулась к телефону, снова набрала 911 и нарвалась на того же дежурного с тем же самым предупреждением. «Осторожнее, леди, этот звонок записывается на пленку». «Это опять Рози Маклендон», — сказала она. «Нас прервали». Она выждала паузу, а потом нервно засмеялась. «А, черт, это не совсем так. Я разволновалась и случайно выдернула провод из розетки». Трудно рассказать, что тут сейчас творится. Да, мэм, скорая помощь уже отправлена к 897-му на Трентон-Стрит по заявке Рози МакКлендон. У нас есть сообщение оттуда же о выстрелах, мэм. Вы звоните по поводу огнестрельного ранения? Да, наверное, так. Хотите, чтобы я соединила вас с офицером полиции? Я хочу поговорить с лейтенантом Хейлом. Он детектив, поэтому мне, наверное, нужен соответствующий отдел. Последовала пауза, и когда дежурный на линии 911 заговорил снова, его голос звучал уже более участливо. «Я понял, мэм, сейчас соединю». «Спасибо, назвать вам мой номер, или вы фиксируете звонки?» На сей раз ответ прозвучал с явным удивлением. «Я... Я засек ваш номер, мэм». «Я так и думала. Не вешайте трубку, я вас соединяю». В ожидании она подняла бутылку с пепси и поводила ею перед носом, как водила раньше пузырьком. Ей показалось, что она уловила еле заметный горьковатый запах, но, может, сыграла свою роль воображения. Впрочем, это не имело значения. Или она выпьет это, или не станет пить. к подумала она совсем о другом, а потом спохватилась. «Что-что?» Прежде чем она успела разобраться с этой мыслью, на другом конце взяли трубку. «Отдел детективов. Сержант Уильямс». Она назвала ему фамилию Хейла, и ее попросили подождать. Из коридора продолжали доноситься бормотание и стоны. Сирены завывали уже совсем близко.